Никита костылёв Во тьму. Проклятие Готарля. 1096 год. Окрестности Антиохии. Первый крестовый поход. Рыцарь воткнул окровавленный двуручный меч в сухую и стрескавшуюся землю и просто стоял, глядя на приближающихся к нему врагов. Сельджуков было всего трое, и они легко вооружены лишь короткими изогнутыми саблями. и круглыми щитами в отличие от закованного в броню христианского тяжеловооружного воина впрочем от самого вооружения оставался только его гигантский меч верный магнус лежал метрах двадцати от воина глядя в валяющее небо застывшими печальными глазами на которых уже начинали роиться жирные черные слепни в теле павшего коня была с добрую дюжину стрел когда он рухнул на пыльную землю судорожно суча копытами готор не успел оказать ему милость в лице быстрой смерти. Когда стычка только началась, то десятки разъяренных сельджук набросились на упавшего с коня рыцаря. Но германский воин оказался непрост. Во время падения он не выронил своего полутораметрового копья, которое и спасло его от участи быть изрубленным на куски. Первого же подбежавшего к нему воина он проткнул копьем и одной могучей рукой поднял над головой. насаживая погибающего сарацина на него все глубже. Истошные вопли умирающего смешались с топотом сотен копыт, подоспевших на помощь атакованному авангард германских всадников. В считанные мгновения пыльная каменистая равнина превратилась в поле битвы. В пылубое Готов сначала сломал копье, пытаясь сбить с лошади подоспевшего вражеского всадника. Он уже не помнил, в какой момент и где он остался без своего тяжелого щита, которым он глушил наседающих на него врагов. Кажется, короткий кинжал так и остался в горле богатого мусульманского беля, в то время как его верный слуга, пытаясь отомстить за хозяина, вцепился зубами в кисть германского рыцаря. Тяжелый кулак в стальной перчатке раздробил голову обезумевшего слуги, но кинжал так и пропал в кровавой круговерти сражения. Враги все пребывали и пребывали, в то время как у Готарда остался только его огромный двуручный медь, которым он рубил врагов, стоя посреди окровавленных тел. какой-то миг ярость оставила рыцаря. И удар за ударом он наносил уже механически, каждый раз упрямо поднимая свой огромный меч, чтобы обрушить его на врагов вновь. Алый диск солнца уже почти скрылся на горизонте, когда германец остался единственным выжившим в этой бойне. Где-то справа за холмом гудели трубы все еще наступающих войск герцога Нормандского. Доносились звуки битвы. но на левом фланге бой уже почти закончился. Бешеная рубка завершилась почти полным уничтожением противоборствующих сторон. И вот сейчас, тяжело опираясь на рукоять меча, рыцарь стоял, глядя на приближающихся к нему врагов. Глянув назад, он увидел, что где-то вдалеке двигаются в его сторону новые соединения христиан-пехотинцев. Не успеют. Эту схватку ему придется выдержать одному. Рыцарь дотронулся окровавленной кольчужной перчаткой до красного креста, вышитого на грязно-белой робе. Господь, милосердный, дай мне сил, и я слаб. Тяжелый меч снова возвышался высоко над его головой. Господь, милосердный, дай мне бесстрашие, ибо вокруг тьма. Щит первого сельжука раскрошился пополам, вместе с державшей его рукой. Господь, милосердный, дай мне своей любви, и я... одинок. Второй мусульманский воин упал, сбитый с ног ударом ноги. Готорд плашмя ударил его по голове своим мечом, оглушив и сделав еще один шаг вперед. Третий воин все отступал, истерично размахивая своей саблей, когда Герман делал лишь шаг в его сторону. Жалкая изогнутая сабля с лязгом отлетела в сторону после первого же столкновения с мечом крестоносца. Сарацин взвизгнул и бросился в бегство. но через каких-то метров пять свалился на землю, сраженный брошенным копьем. Крестоносец устало опустился на землю, не в силах больше стоять Дотронувшись до кольчуги, он увидел кровь. Его? Кто знает. Резкая боль в плечи заставила его вскрикнуть Обернувшись, он увидел державшего кинжал сарацина которого он оглушил. Дико заревев, Германия бросился на ранившего его врага. Кинжал? которым пытался отбиться сарацин, он всадил ему в живот. Резко провернув клинок, распарывая внутренности врага, Готар поднял вторую руку и одним резким ударом раскрошил челюсть мусульманина. Христоносик еще стоял несколько минут, тупо глядя на распластавшееся тело. Затем подхватил свой двуручный меч и пошел прочь. Раненый рыцарь устало волочил свое верное оружие, иногда останавливаясь и отхаркивая кровь. затем снова пробираясь через горы трупов людей и лошадей вперемешку. Биться тут было больше не с кем. Уже почти стемнело, когда показали силуэты воинов первого крестового похода. Завидев пакетом, крестоносец опустился на одно колено, опираясь на свой меч. Не в силах больше двигаться от усталости у многочисленных ран, он просто закрыл глаза. Готард не знал, сколько времени прошло, когда цокот копыт совсем рядом заставил его открыть глаза. Неизвестный рыцарь в черных доспехах с алым крестом на щите остановил своего жеребца совсем рядом и повернул голову в сторону Готата. Сняв закрытый шлем с головы, он задумчиво спросил. «Германец, как ты вышел Разведчики сообщили, что сарацины вырезали весь наш левый фланг. Сарацинок на левом фланге тоже не осталось. Мы перерезали всю их легкую конницу и пехоту там. Герцог Нормандский приказал отойти. «Сегодня нам уже не взять антиохию Рыцарь на коне больше не смотрел на германского крестоносца. Повернув голову, он глядел куда-то вдаль, где несколько часов назад произошла страшная рубка христиан и мусульман. Десятки облаченных в осё черное пехотинцев с красными крестами на щитах тем временем проходили мимо колонна за колонной. «Куда вы идете?» Едва прошелестел Готтер. глядя невидящим взглядом перед собой. Но, как ни странно, черный рыцарь его услышал. Хах! Лицо всадника вдруг обезобразила кривая ухмылка. Нас ждет своя война. Войску не хватает вооружения. Хорошего вооружения. Сарацины отошли в город. Самое время сейчас раздобыть хороших мечей и щиток. Где-то на левом фланге шел французский герцог Фламандский со своим отрядом. Если сарацины отправили его Господу нашему, то это значит, что его старые кости все еще стоят денег. Не таких, как ты жизни, но все же. «Война!» – пробормотал Готард. «Да, война!» – кивнул рыцарь в черных доспехах. Посмотрев на окровавленного крестоносца, он пояснил. «Мы, мецгары, мясники, собираем оружие с мертвым, ищем дохлых знатных рыцарей, добиваем раненых». Он кивнул куда-то за спину крестоносца. «Прости, германец, но герцог Нормандский приказал умерть всех раненых, как своих, так и сарацинских. Нам не нужна обуза. Запасов продовольствия и воды и так почти не осталось. Так пусть они послужат тем, кто еще может вернуться домой». Милосердный герцог решил избавить раненых воинов, Христовых, от их страданий. Поистине великий человек. Он всю ночь... будет молиться за таких, как ты, когда ангелы заберут тебя в Царствие Небесное. Окровавленный рыцарь попытался подняться, опираясь на свой гигантский меч, но чьи-то крепкие руки схватили его сзади. Он хотел вырваться, но сил после двенадцатичасового непрерывного сражения у могучего воина уже не оставалось. Почувствовав холод лезвия перед горлом, германец выкрикнул «Скажи мне свое имя». Мецгард безразлично бросил черный всадник. Мясник, рыцарь, плюнул кровью в пыльную чужую землю и что-то тихо пробормотал. Стоявший за его спиной черный пехотинец полоснул ножом по горлу крестоносца. Кровь фонтаном забила из артерии. И лошадь Мецгарда, схрапнув, на миг отпрянула назад, но всадник удержал своей стальной рукой узду. Бросив взгляд на перерезавшего горло крестоносцу воина, Черный рыцарь спросил, что он сказал. «Я не расслышал. Какое-то проклятие!» ответил тот, с трудом поднимая меч убитого им германца. «Как и всегда, перед смертью обычно другого не услышишь». Но он не молился, это точно. Рыцарь в черных доспехах ничего не ответил. Он лишь поправил узду своей лошади и поехал дальше. Где-то вдали темное небо озарило молнией и раздались грохочущие раскаты грома. Пехотинцы шагали во тьме, по пыльной каменистой земле в сторону места битвы, в то время как капли дождя тихо падали сверху, чтобы через считанные мгновения превратиться в страшный ливень, накрывший плотным ставаном живых и мертвых.